далеко не то, что все они вместе в составе общества. Здесь они усиленно проявляют одни свойства и скрывают другие, развивают стремление, которым нет места в одинокой жизни, посредством сложения личных сил производят действия, непосильные для каждого сотрудника в отдельность. какую важную роль играют в людских отношениях пример подражания зависть, соперничество. А ведь эти могущественные пружины общежития вызываются к действию только при нашей встрече с ближними, то есть навязываются нам обществом. Точно так же и внешняя природа нигде и никогда не действует на все человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияния. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям, разным частям человечества –